Глава седьмая. Зенин приоткрыл ящик стола и вынул оттуда так называемый жучок. Отдав его какому-то лейтенанту, он вновь повернулся к Серову. Тот уже был облечен в наручники. «Я ничего не могу понять», — сказал майор. «Я совсем по-другому представлял себе таких, как вы. Но как это случилось?» Серов уже осознал свое поражение. Вероятно, он знал, что это когда-нибудь случится, но не думал, что так скоро. Большую роль сыграла наследственность, а в остальном... В остальном вполне закономерная случайность. Но, боюсь, вы все равно меня не поймете. «Думаю, что да», — ответил Зенин. «Такие, как я, для вас всегда останутся загадкой. Что ж, это вполне естественно». Он помолчал. «Я недооценил вас. И даже сейчас я не в состоянии понять, как вы так быстро раскрыли вполне безобидного психолога. Это действительно достойная победа. Я уважаю вас за это, майор». «Несмотря на то, что проиграл я, и проиграл, по-видимому, все». «Спасибо, Таня», — сказал следователь женщине в красном, которой уже успели обработать рану. «Ты здорово всех нас выручила». Серов на это грустно усмехнулся. Вереница из пяти машин направлялась в центр города. Теперь все могут спокойно вздохнуть. Дело, можно сказать, закончено. «Но почему я не чувствую удовлетворения?» — думал Зенин. Знакомое состояние победителя где-то далеко. Может, от того, что мы взяли его слишком поздно? Для четырех невинных женщин этот мир потерян навсегда. Может, от этого так неспокойно на душе? Нет, не то. Убийца, кажется, что-то спросил. Майор повернул голову в его сторону, пытаясь вспомнить вопрос. «Как я напал на ваш след?» — наконец сообразил он. «Все началось с нелепого предположения, где-то внутри» на уровне подсознания. Зенин слегка развернулся в сторону Серова, решив, что настало время поделиться секретами своей игры. Вы профессиональный психолог, но, тем не менее, вы ни разу не обмолвились о том, что маньяк страдает вампиризмом. Ведь верно, вид крови приводит вас в необыкновенное возбуждение. А это, в свою очередь, утверждали практически все рядовые психологи, хотя вы стояли по уровню интеллекта и образованности на порядок выше их. Быть может, вы скрыли это. Но зачем? Нелепая догадка, не правда ли? Ужасно нелепая. Но когда находишься в безвыходном тупике, то хватаешься за любую безумную идею. Возможно, вы рассказали много правдивого о себе, но этот факт было слишком опасно выставлять на показ. А ведь о том, что к данному делу привлечены другие психологи, вы не знали. Я невольно развила эту навязчивую мысль. И вот вам новый факт. Вы никогда не пребывали на место преступления сразу же после поступления сигнала. Правда, всегда по весьма уважительной причине. Совпадение? А может, вас смущал вид застывшей крови на изуродованных телах, и вы боялись выдать себя? И еще. Убийца неплохо знал анатомию. Это я отметил из отчетов тех же психологов. Но вы также умолчали об этом. Ведь вы же учились в медицинском вузе, не так ли? Это было нетрудно установить но, разумеется, это все было пока на уровне ребяческих догадок. И тогда я пожертвовал своим пальцем, чтобы непосредственно пронаблюдать вашу реакцию на вид свежей крови. Вы достойно выдержали экзамен. Могу себе представить, каких усилий вам стоило сдерживать свои эмоции. Но и мне не менее трудно было скрыть свои чувства при виде вашего несколько чрезмерного возбуждения и неестественного расширения зрачков. Помните, когда вы бинтовали мне палец, Ваши глаза находились прямо напротив моих. Кстати, бинтовали вы профессионально, как настоящий медик. Это сыграло решающую роль. Оставалось лишь оригинально завершить дело. И тогда я вам сообщил ложные районы сегодняшнего контроля, оставляя свободной тем самым весьма определенную часть города. Следить за вами было бы опасно, да и нет у нас настоящих профессионалов в этом деле. Так что вариант с подсадными утками в красных платьях являлся самым оптимальным. Зенин выдержал паузу. «Так что это была ваша последняя игра». Сиров молча слушал следователя. На его лице не было никаких эмоций. Ни удивления, ни досады. Как показалось майору, он полностью ушел в себя, как говорят в таких случаях, в свой внутренний мир, никому непонятный и, наверное, достаточно богатый. «Зло и гений несовместимы», — думал Зенин. «Возможно, это так». Но зло и ум порой идут рядом. И нет более опасного сочетания, чем это. И оно не где-то в воображаемой дали. Оно порой здесь, рядом с нами.